«Для правительства нет учения более разрушительного и пагубного, особенно с учетом его хитроумности и коварства, чем распространение в народе убеждения, что одна лишь ревностная вера бесправедного поведения вполне отвечает требованиям божественного правосудия». Склонялся ли Монтэнь к безверию, сказать трудно. Но то, что современную ему религиозную схоластику он воспринимал крайне критически, сомнений не вызывает. Не только само по себе заселье абскурантизма возмущало Монтене. Главная беда была в том, что церковь лезла не в свое дело. Вместо спасения души, своей прямой обязанности, она притязала на управление государственными делами. Исправление нравов было одной из важнейших прикладных обязанностей церкви. Вместо этого она практиковала самые изуверские формы религиозного ханжества и диктовала свою волю государственному аппарату, что с неизбежностью приводило к самым пагубным последствиям. «Наше поведение наглядно показывает нам, Огромное различие между набожностью и совестью. Характерный для Монтэня выпад против лицемерия и ханжества не просто прикрывающих, а, по сути дела, благословляющих развращение нравов. Не раз и ни два, то так, то этак, он формулирует одну из главных претензий к человеческой природе, а, по сути дела, к современному ему французскому обществу. Можно быть сколь угодно безнравственным, подлым мерзавцем, но если ты неукоснительно придерживаешься внешнего благочестия, ты хозяин, ты диктуешь свою волю окружающим. Шантаж и подкуп, прямое насилие и предательство, лжесвидетельство и клятва преступления — все позволено тому, кто предан партийному курсу в данном случае политики католической партии. Вероятно, это видно по разбросанным там и сям скрытым полупризнанием, совесть Монтене тяготила сознание принадлежности к ней. Он часто так и пишет «наша партия». Борьба за правое дело велась самыми гнусными, бесчеловечными, недопустимыми методами и сопровождалась чудовищными бесчинствами и надругательствами над мирным населением. Сходство не может достичь той же степени, которой достигает различия. Нет никакой связи между нашим вечно изменчивым поведением и незыблемыми законами. Самыми желательными законами следовало бы признать «немногие самые общие». Я даже считаю, что лучше бы их не было вообще, чем такая их уйма, какая имеется сейчас. Законы природы гораздо удачнее тех, которые созданы людьми. Все настоящее время мы гораздо больше заняты объяснениями объяснений, чем объяснениями самих вещей и существует больше книг, трактующих о книгах, чем о каком-либо другом предмете. Мы умеем только писать примечания друг на друга. Повсюду кишат комментаторы, оригинального писателя не сыскать днем с огнем. Даже нравственные законы, касающиеся наших обязательств перед самими собой, И те определить должным образом непросто. Не приходится удивляться, что бесчисленные юридические законы, управляющие нами, наглядно демонстрируют человеческую беспомощность. Столько в них ошибок и противоречий. Я вообще сомневаюсь, есть ли золотая середина между попустительством, и злоупотреблениями нашего законодательства. Правовой нигилизм Монтэня бросается в глаза всякому. Кажется, от такой позиции один шаг до протеста и даже до бунта. Но нет. Монтань сильно сомневается в справедливости существующего общественного строя, но из этого сомнения не только не делает революционного вывода, а, напротив, требует безусловной, даже неразумной покорности государственному порядку на том основании, что всякое изменение может повлечь за собою еще большее зло, совершенно справедливо указывал Мережковский. Наше мнение лишь отростки чьих-то прежних. Более ранние служат источником для следующих» вторые для третьих и так далее. Именно так, шаг за шагом, мы восходим по лестнице. Из этого следует, что тот, кто выше всех, имеет зачастую больше чести, чем заслуг, потому что он поднялся всего на дюйм, став на плечи нижестоящего. Всем известны изречения Ньютона. Если я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах гигантов. Разумеется, не он первый высказал это благородное суждение. Сама концепция открытия истины, основываясь на предыдущих открытиях, сформулированная именно как метафора о гноме, взобравшемся на плечи гиганта прослеживается в течение всего Средневековья и восходит к Бернарду Шартерскому XII век. Ньютон был чрезвычайно разносторонним интеллектуалом. Возможно, он знал эту латинскую максимум. Несомненно одно. это мысль, что называется, витала в воздухе на протяжении очень долгого времени. В ней, среди прочего, цена, высоко ценимые и Ньютоном, и Монтенем, идея скромности как одного из ценнейших человеческих качеств. Дело не только в ее привлекательности, но и в плодотворности. Если наше достижение не есть целиком наша заслуга, если любой результат есть наследник предыдущего, то не является ли это основанием для исторического оптимизма? Как мы взобрались на подставленные плечи предшественников – так и на наши плечи взберутся потомки, лишь бы плечи оказались достаточно крепкими. Безнаказанность — недостаточная плата человеку, который поступает хорошо, а не просто не делает зла. Наше правосудие предлагает нам лишь одну руку, к тому же левую. «Кем бы ты ни был...» все равно понесешь убытки. Если бы законы, которым я подчиняюсь, самым ничтожным образом стали бы стеснять меня, я тотчас же отправился бы в другую страну искать других законов». Необычайно смелое, можно сказать, вызывающее заявление. Монтень, по сути дела, открытым текстом заявляет, Я лишь потому признаю французские законы, что они никоим образом не ограничивают моей свободы. Иными словами, пока закон не предъявляет мне своих требований, несовместимых с моей полной независимостью, я позволяю ему существовать в параллельной вселенной. Фактически это отрицание не только полномочий и прерогатив закона, но и патриотизма. Монтень не принадлежит ни закону, ни Франции, ни католической лиги, ни самому королю. Он сам себе экстерриториальный и полномочный монарх. Удивительнее всего, что в эпоху тотального насилия и подчинения это не только писалось, но вовсю покупалось, жадно читалось и не только не осуждалось, но приветствовалось. Слава Монтене — не посмертное воздаяние, а прижизненное признание. Нынче законам отдают должное не за то, что они справедливы, а потому, что они законы. Это мистическая основа их авторитета. Другой у них нет, и это вполне соответствует их назначению. Их часто создают дураки — А еще чаще – люди, которые из-за ненависти к равноправию жертвуют справедливостью. Но это всегда люди тщеславные и бестолковые. Нет более тяжкой и глубокой несправедливости, чем та, что заложена в законах. Законы, по мнению Монтания, пользуются уважением не потому, что они справедливы, а только потому, что они законы. Мережковский. «Всякий, кто подчиняется законам, исходя из их справедливости, подчиняется им не так, как положено». Иными словами, кто пытается соблюдать дух закона, если закон справедлив, или истолковывать его как орудие справедливости, если он несправедлив, в любом случае действует противозаконно. Чтобы не прослыть правонарушителем, нужно всего лишь следовать букве закона в самом схоластическом, то есть бесчеловечном и несправедливом ее толковании. Удивительно тонкое и вместе пессимистическое наблюдение Монтене. «Наши французские законы столь бестолковые и запутаны, что лишь способствуют хаосу и коррупции» которые проявляются в их распределении, разрешении, раздаче особой милости, привилегии и исполнении. Они настолько запутаны и неясны, что это до известной степени оправдывает неповиновение им, а также пороки их толкования, отправления и надзора над ними». Здесь Монтейн касается одной из самых сложных сторон законотворчества и правоприменения. В самом деле, следует ли формулировать законы в самом общем виде, чтобы они только задавали коридор разрешенного, или, напротив, закон должен служить мелочной регламентации допустимого и недопустимого? В старом уголовном кодексе советских времен было написано «преступление», действие или бездействие, предусмотренное Уголовным кодексом. Таким образом, закон отделялся от морали и справедливости непроницаемой стеной. И действительно, пытался предусмотреть все возможные случаи своего нарушения. Однако в средневековой Франции, да и в других странах в те времена, Законы еще не были в состоянии предусмотреть и описать все проявления живой практики. Поневоле приходилось либо притягивать за уши закон к конкретному случаю, либо прибегать к подходящим его толкованиям. Через 300 лет после монтеня то же самое сказал Вяземский. «В России суровость законов умеряется их неисполнением». «Лучше бы мне понять себя, чем Цицерона». «Делай свое дело и познай самого себя». Эти слова Платона Монтейн цитирует не раз. Самопознание как источник мудрости и душевного спокойствия — одна из благороднейших целей философии. «В общем, вся эта писанина, которую я здесь кропаю», «Ничто иное как перечень испытаний моей жизни и ради вашего же душевного здоровья советую толковать ее наоборот как это часто бывает у монтеня не совсем понятно говорит он всерьез или иронизирует над читателем в самом деле как прикажете толковать эту фразу как уничижение пачи гордости Как утверждение, что чужим умом, опытом прожить не удастся? Или в духе известной Максимы «Послушай, что посоветует умник, и поступи наоборот»? Мы облагораживаем наши глупости, придавая их печати. Гораздо весомее звучит «Я прочитал, что...» Чем «Я слышал, что...» Если от докторов нет никакой другой пользы, то они, по крайней мере, заранее готовят пациентов к смерти, постепенно изнуряя их и отвращая от жизни. Страдать от колик и отказывать себе в удовольствии отведать устриц — это два несчастья вместо одного. Болезнь тяготит нас с одного бока — Лекарство с другого. Всегда есть опасность навредить себе, но не лучше ли рискнуть и хотя бы получить удовольствие? А то многие убеждены, что полезное обязательно неприятно, а приятное вредно. Если ваш лекарь запрещает вам много спать, пить вино или есть такое-то мясо, «Не беспокойтесь, я найду вам другого, который считает совершенно иначе». Чесание — одно из самых приятных природных удовольствий. В придачу оно всегда под рукой. «Кто здраво смотрит на добро, тот также здраво смотрит и на зло». Даже на ходулях мы ходим своими ногами. Даже на троне сидим на собственном заду. Книга Монтаня менее всего напоминает то, что принято называть философской системой. Это, скорее, обширный сборник случайных, разрозненных заметок. Громадный дневник, обнимающий целую человеческую жизнь. Беспорядочная, пестрая смесь мыслей, записок, цитат, шуток, стихотворений в прозе, рассказов, хроник, воспоминаний. Он показывает нам не только святая святых своего сердца, на что способен каждый искренний писатель, но и свой кабинет, столовую, детскую, спальню жены, мелкие прозаические подробности повседневной жизни, на что без крайней необходимости и чувства опасения не решается самый чистый, непорочный человек. Он бесстрашнее, чем Жан-Жак Руссо в своей «Исповеди», показывает нам все свое существо – Не прячет ни одного недостатка Не только из крупных Но и из самых мелких То есть самых некрасивых Которые умные люди Скрывают так тщательно и ревниво Он очень мало заботится Дурным или хорошим Красивым или безобразным покажется Только бы его увидели и поняли И все же В конце концов, он, как истинный художник, не удовлетворен, сознавая, что глубокая темная часть его существа осталась невысказанной и необнаженной. Мережковский. Монтань. Запись произведена в 2020 году в студии Центрального звукового издательства. Читал Вадим Максимов.